Константин Паустовский. Разливы рек. Поручик Тенгинского пехотного полка Лермонтов ехал на Кавказ в ссылку, в крепость Грозную. Весна выдалась, не похожая на обыкновенные русские весны. Поздно распустились деревья, поздно цвела по заглохшим уездным садам черемух. и реки запоздали и долго не могли войти в берега. Разливы задерживали Лермонтова. Приходилось дожидаться паромов, а иной раз, если паром был поломан или ветер разводил на разливе волну, даже останавливался на день-два в каком-нибудь захолустном городке. Лермонтов равнодушно слушал жалобы проезжающих на высокую воду и дырянные отечественные дороги. Он был рад задержкам. Куда было скакать, сломя голову? Под чеченскую пулю? Впервые за последние годы он с тревогой думал о смерти. Прошло мальчишеское время, когда ранняя гибель казалась ему заманчивым исходом в жизни. Никогда еще ему так не хотелось жить, как сейчас. Все чаще вспоминались слова, и, может быть, на мой закат печальный, блеснет любовь улыбкой упрощальной. Он был бесконечно благодарен Пушкину за эти строки. Может быть, он еще увидит в жизни простые прекрасные вещи и услышит речи, бесхитростные, как утешение матери. И тогда раскроется сердце, и он поймет, наконец, какое оно, это человеческое счастье. Городок, где пришлось задержаться из-за гнилого парома, был такой маленький, что из комнаты в номерах для проезжающих Можно было рассмотреть совсем рядом, рукой подать, поля, дуплистые ивы по поясу в воде и заречную деревню. Ее избы чернели на просыхающем откосе, как стая грачей. Навозный дымок курился над ними. Из окна было слышно, как далеко, за краем туманной земли, поет ни о чем не тревожась пастуший рожок. «Когда пройдет это кружение сердца?» — спросил себя Лермонтов и усмехнулся. Он снял пыльный мундир и бросил на стул. Кружение сердца, кипение дум. Высокие слова, но иначе как будто и не скажешь. Вошел слуга. «Тут какие-то офицеры картежные стоят», — доложил он Лермонтову, — «в этих номерах. Хрипуны, охальники не дай бог». Про вас спрашивали. Будет врать. Откуда они меня знают? Ваша личность видная. Играть с ними будете, а нет? Отстань. А то я вам мундир почищу. В таком мундире к столу сесть совестно, одна пыль. Не трогай мундир, — приказал Лермонтов и добавил, ничуть не сердясь, а даже с некоторым любопытством. — Станешь ты меня слушать или нет? — Как придется, — уклончиво ответил слуга. Я перед вашей бабкой евангелией целовал за вами смотреть. — Знаешь что, — спокойно сказал Лермонтов, — ступай ты подальше. Надоел. Слуга вышел. Лермонтов расстегнул рубаху, лег на шаткую койку и закинул руки за голову. В дощатом домишке рядом с номерами сидел у окна худой паренек, вот уже который час наигрывал на гармонике один и тот же мотив. Должно быть, совсем ошалел от скуки. — Ах ты, барыня, сударыня моя! Ах ты, барыня, сударыня моя! Ах ты, барыня, сударыня моя! Лермонтов слушал, глядя сумрачными глазами на стену. Там было старательно выведено синим карандашом пристанище для путешествующих по державе российской. Российская держава. Россия. Нескладная родная страна. Утром Лермонтову встретился на улице слепой солдат. Он просил милостыню. Солдата вела за руку девочка лет четырнадцати, вся в лохмотьях. Сквозь грязную рвань просвечивало ее детское нежное тело. — Кем он тебе приходится, этот солдат? — спросил Лермонтов девочку. — Да никем. Я сирота. А ему пушечным огнем глаза выжгло. В бою под Тарутином! — хрипло прокричал солдат. По его зажатым воспаленным векам ползали мухи, но солдат их не отгонял. Ах ты баран несударня моя, ах ты баран несударня моя, повизгивала гармоника. Лермонтов дал солдату полтинник. Слуга лежал на подоконнике в номерах и смотрел на улицу. Напрасно вы их балуете, Михаил Юрьевич, сказал он укоризненно из окна. «Помалкивай, пока я тебя не отправил в Тарханы!» «Да, Россия!» В Москве на вечере у Погодина Лермонтов впервые встретился с Гоголем. Кости сидели в саду. В этот день было народное гуляние. Из-за кирпичной ограды проникал с бульвара запах пропотевшего ситца. Пыль, золотясь от вечерней зари, оседала на деревьях. Гоголь, прищурив глаза, долго смотрел на Лермонтова, чуть сутуловатого офицера, и лениво говорил, что Лермонтов, очевидно, не знает русского народа, так как привык вращаться в свете. «Попейте кваску с мужиками, поспите в курной избе рядом с телятами, поломайте поясницу на козьбе, тогда, пожалуй, вы сможете и то в малой мере судить о доле народа». Лермонтов вежливо промолчал. Это Гоголю не понравилось. Лермонтов был удивлен разговорами Гоголя и его брюзгливым голосом. За ужином Гоголь долго выбирал, помахивая в воздухе вилкой, в какой соленой грусть эту вилку вонзить. Одно было ясно Лермонтову. Гоголь им пренебрегал. Способный, конечно, юноша. Написал превосходные стихи на смерть Александра Сергеевича, но мало ли кому удаются хорошие стихи. Писательство — это богослужение, тяжкая схима, а офицер этот никак не похож на схимника. В ответ Гоголю Лермонтов, выждав время, прочел отрывок из Мцирии. — Еще что-нибудь, — приказал Гоголь. Тогда Лермонтов прочел посвящение Марии Щербатовой. На светские цепи, на блеск утомительный бала Цветущие степи украины она променяла. Гоголь слушал, сморщив лицо, Ковырял носком сапога песок у себя под ногами, Потом сказал с недоумением, — Так вот вы, оказывается, какой. — Пойдемте. Они ушли в темную аллею. Никто не пошел вслед за ними. Гости сидели в креслах на террасе. Обгорали на свечах зеленые прозрачные мошки, на бульваре лихо позванивала карусель. В Гоголь остановился и повторил, как ночью крайны в мерцании звезд незакатных, исполнены тайны, слова ее уст ароматных. Он схватил Лермонтова за руку и зашептал, ночью крайны в мерцании звезд незакатных, боже мой! «Какая прелесть! Заклинаю вас! Берегите свою юность!» Гоголь сел на скамью, вынул из кармана клетчатый платок и прижал его к лицу. Лермонтов молчал. Гоголь слабо махнул ему рукой, и Лермонтов, стараясь не шуметь, ушел в глубину сада, легко перелез через ограду и вернулся к себе. За окном прогремели по булыжникам колеса, брякнул и замолк колокольчик под дугой, захрапели лошади. топоча сапогами скатился по лестнице гостиничный слуга, знакомая девочка Нищенко пропела серебряным голоском «Барни, красавец подать копеечку, убогому слепцу, кавалеру», и гармоника споткнулась и затихла. Кто-то новый приехал в гостиницу. Лермонтов встал с койки и подошел к окну. Из запыленной коляски выходила, слегка подобрав дорожное платье, Мария Щербатова, высокая, тонкая, с бронзовым блеском в волосах. Лермонтов отшатнулся от окна. Откуда она здесь, в этом заштатном городке? Так недавно еще он расстался с ней в Петербурге. Любила ли она его? он не знал вообще он не знал любил ли его по настоящему хоть кто нибудь в жизни все привязанности кончались обманом наталья ивановна променяла его на проворовавшегося офицера лопухина вышла замуж за богача как же щербатова попала сюда в петербурге она ничего не говорила ему об этой поездке потом он вспомнил Городок этот лежал по пути на ее Украину. Какой все же славный городок! Там, в степях за Днепровье, выросла эта юная женщина с лазурными глазами. Любила ли она его, он не знал. Но он, если бы мог, подарил ей всю землю. Вся теплота этой любви сосредоточилась в нем одном. Он берег ее, он жил с ней одиноко и счастливо. Он был благодарен за это Щербатова. Неважно, знала она об этом или нет, достаточно того, что она жила, и случай столкнул их на несхожих житейских дорогах. Он позвал слугу и велел получше почистить мундир. Мария Щербатова была здесь. Он слышал ее голос В пропахших кислыми щами коридоре, шум ее платья, знакомые шаги, хлопанье рассохшихся дверей, свежий плеск воды в тазу, запах лавандовых духов. И, наконец, он услышал заглушенные слова, каких ждал с той минуты, когда увидел ее выходящей из коляски. «Неужели Михаил Юрьевич здесь? Вот забавный случай, тогда передай ему вот это». Вот это было запиской, наспех набросанной на клочке бумаги. Ее принес слуга. В записке было два слова «Приходите скорей». Никакие слова не казались ему такими зовущими и ласковыми, как два этих маленьких слова. мария Щербатовой тоже казалось, что впервые в жизни она написала такие удивительные и важные слова. В них было все смятение ее любви, утаенной печаль С детства она верила в счастливые неожиданности, ждала их, но ожидание это никогда не сбывалось. Ничего, кроме горечи, не приносило это ожидание. А вот сейчас спалось. Еще там, в Петербурге, узнав о ссылке Лермонтова, Щербатова решила тотчас уехать к себе на Украину. Нет, еще бьется сердце, и она не променяла цветущие украинские степи на мертвую суету Петербурга. Он был неправ, когда упрекал ее в этом. Она решила ехать. В глубине души, как исчезающий неуловимый сон, жила надежда. Может быть, она еще встретит его, догонит в пути. Мало ли что случается в жизни. Есть же такое утешительное слово «наугад». И вот сбылось, Лермонтов здесь, и она должна решиться и сказать ему, наконец, как он ей дорог, и потом плакать от нежности, от безнадежности, добиться хотя бы недолгого счастья. Она не могла объяснить себе многого, сейчас ей хотелось запомнить на всю жизнь этот городок, гостиный двор с желтыми облупившимися сводами. Голубей на базаре, зеленую вывеску трактира, чай да сахар, каждую щепку на горбатой мостовой. «Я думаю, совсем не о том, совсем не о том», — шептала Щербатова, торопливо причесываясь перед темным гостиничным зеркалом. «Думаю о пустяках, а этот свободный для сердца день не повторится никогда. Что я скажу ему? Где?» «Нет, только не в этих номерах». Уйдем за город, к реке, он в ту рощу, где блестит на солнце покосившийся крест над часовней. Должно быть там кладбище. Но встреча, как это всегда бывает, получилась совсем не такой, как ожидала Щербатова. Когда послышались шаги Лермонтова, Щербатова вышла в коридор, сбежала, задыхаясь по лестнице, и остановилась в воротах. В руке она держала за синюю шелковую ленту соломенную шляпу. Они встретились у ворот, и Лермонтов, наклонившись, чтобы поцеловать ей руку, пропустил тот единственный миг, когда слеза блеснула в ее синих, как шелковая лента, глазах, и тотчас исчезл И пошли они не в кладбищенскую рощу, а в городской запущенный сад. Там так громко трещали воробьи, что Лермонтов, усмехнувшись, заметил, как будто на сотни сковородок жарит яичницу на украинском сале. Щербатова слабо улыбнулась. Она поняла, что вряд ли скажет ему сейчас то, что хотела сказать минуту назад. Они все время уходили в сторону от единственно важного для них разговора. Под горой... В мутноватой воде кружились отражения облаков. И весь этот скромный весенний день казался Щербатовой тайным подарком. Он принадлежал только ей. Никто не знает, где она, с кем она сейчас. Сердце полно до краю. Пальцы вздрагивают, когда она прикасается к рукаву его грубого мундира. Прижать бы к груди эту милую голову, пригладить волосы. но этого тоже не случилось. Лермонтов, сгорбившись и застенчиво улыбаясь, заговорил о России, о том, что любят в ней как раз то, чего не любят другие. Вот все досадуют на разлив, а он готов прожить хоть месяц в этом городке и только то и делать, что смотреть на полую воду. Должно быть все занимательно для нас, если душа открыта для самых простых впечатлений. Он говорил с ней, как с другом, как с мужчиной. В его темных глазах появился влажный блеск. Он рассказал о слепом солдате и девочке Бовыдерии. Они весь день не выходили у него из головы. Михаил Юрьевич, Щербатова положила пальцы на горячую руку Лермонтова. Я догадываюсь обо всем, что вы можете думать обо мне, но я не такая. Я выросла среди простонародья. Я бегала босиком по крапиве и посла телят и гусей. До сих пор я не могу без слез слушать наши малороссийские песни. Закувала ты, сыва-зузуля, раны-мрана на зоре. Вы понимаете, закуковала серая кукушка на ранней заре. — Я понимаю, — ответил Лермонтов и начал чертить ножными шашки по песку. Михаил Юрьевич сказал с отчаянием Щербатова. Опять у вас тоска. Я не знаю, что сделать, чтобы ее не было. Все кончится, — спокойно ответил Лермонтов. Мы украли у этого дурацкого света единственный день. Но все равно вы ничем не можете помочь мне. Просто вы не решитесь. — Да, не решусь, — признала Щербатова и опустил голову. — Вы не виноваты, — сказал, успокаивая ее Лермонтов. Мне грустно от того, что я вас люблю, и знаю, что за этот легкий день вам придется дорого рассчитаться. Мы не скроемся. Здесь шайка петербургских офицеров, и среди них один я давно приметил его. Или, вернее, он давно преследует меня как тень, некий жандармский ротмистр с черной повязкой на глазу, единственный, но зоркий глаз Бенкендорфа. Ну вот. Щербатова встала и протянула Лермонтову руки, как бы желая помочь ему подняться с низкой садовой скамейки. Вы так просто сказали то, что я не решаюсь сказать сама. Она слегка потянула его за руки. Лермонтов встал, и она, обняв его за плечи, поцеловала в губы, потом в глаза, поцеловала прямо, открыто. глядя в побледневшее лицо. И опять все случилось не так, как она думала. Не было ни бурных слов, ни пылких признаний, ни клятв, а только разрывающее сердце нежность Слепой солдат зашел в Ренского и погребок и купил на весь полтинник, полученный от Лермонтова, казенного вина. Но он не стал его пить в погребке, а отнес на квартиру. Солдат ночевал на окраине городка в Слободке, в дальней кривой избе. Хозяин избы, непутевый шорник-вдовец, увидев что в вином, засуетился, постлал на стол дырявое, но чистое рядно, насыпал в деревянную миску соленых желтых огурцов, достал краюху хлеба и солонку с красной и заржавевшей солью. В избе было по-весеннему сыро. Пахло гнилой кожей, изо рта валил пар. Начали пить, отдуваясь, поминая святых угодников. Девочка сидела на скамье, поджав босые ноги и жевала корку. Тощая, только что окатившаяся кошка терлась о ноги девочки. Девочка чувствовала тепло кошачьей шкурки, смотрела на кошку прозрачными пустыми глазами, потом отломила кусок корки и бросила кошке. Кошка стала жадно грызть корку, как пойманную мышь, урча, давясь и встряхивая ушами. — Ишь ты, — сказал хозяин избы, — мамзель какая! Хлеб животному стравливает! Это, я считаю, безобразие! Девочка ничего не ответила, а солдат закричал хозяину. — Тысячи нас, солдат! Всполняют царскую службу. Понимаешь ты это, серая твоя башка? На солдате государство стоит. Кто-то вас порют через каждого третьего, — заметил хозяин. — Да лучше расскажи, откуда ты родом? — А я и не помню, — бесшабашно ответил солдат. — Я и бог забыл. Одно помню. Стояла мать под ракитой и крестилась на солнце, когда меня угоняли. Мать у меня была, раскрасавец, прям цыганка. — Ну, бреши, утешайся, — согласился хозяин из моей. Куда ты только подаяние деваешь? У самого в брюхе щелк, и девочку у тебя засохла. Насквозь светится. — Она вроде немая, — ответил солдат. — Только милостыню за меня просит. А чтоб другое слово сказать, так этого за ней не водится. — Катька! — крикнул он. — Хочешь вина? Девочка молча покачала головой, не спуская глаз с кошки. «Слушай — Слушай! — закричал солдат и стукнул желтой ладонью по столу. — Слушай, мое объяснение, севарайдовский мужик! я сам командир забой бой под Тарутиным облобызал. Видишь, крест Егорьевский! Перед ним встать следует, а не сидеть раскорякой. С тем крестом я могу во дворец беспрепятственно войти. Часовые меня не тронут. Войти и сказать караульному генералу, доложить государю такой раз такой сын, что старослужащий солдат желает ему представиться на предмет вспоможения, и генерал не-не-не пикнет, только забренчит орденами и побегит к царю докладывать. — Да ну! — притворно удивился хозяин сбы — Так-таки и побегит, еще как! мне вот офицер дал полтинник катька говорит молодой офицер чернявый это не каждому полтинник дают это брат заслужить надо я самого кутузова видел полководца одноглазый генерал облик львиный скачет в дыму знамена над ним шумят ура катятся до самой москвы и кричит он нам ребята Умрем за отечество! Умрем, кричит, за отечество!» Солдат сморщил лоб и заплакал. Плакал он молча, сидя на вытяжку, придерживая на груди почернелый Георгиевский крест. — Все герои! А пока что в дерьме прим! — вздохнул хозяин. — Да лучше пей, кавалер! — Солдат веселиться должен, устал Видит бог, должен! — закричал солдат с натугой. Лицо его начало чернеть, и он запел. — Эх ты, сукин сын, комаринский мужик! Солдат тяжело затопал ногами под столом. — Ты, видать, видать, к веселью привык! Дедушка испуганно сказала девочка и положила синеватые пальцы на набухшие узлами руку солдата. — Ты не пой! Закашляешься. — Закашляешься? — Полк, слушай! — закричал солдат и тотчас закашлялся. Кашлял он долго, навалившись грудью на стол, выпучив красные от удушья глаза. Хозяин избы жевал огурец и с любопытством смотрел на солдата. — Чего ж ты сидишь? — сказал он наконец девочке. — Видишь, человек кончается. Паралик его разбирает. Солдат упал головой на стол, захрипел и сполз, свалив лавку на земляной пол. Кошка, прижав уши, отбежала с недоеденной коркой к холодной печке. Девочка встала на колени около солдата, схватила его за голову. «Дедушка — Дедушка! — закричала она. — Встань! Чего ж ты по полу валяешься? Худо тебе? — Тихо! — прохрипел солдат. — Слушай мою команду. Офицер дал мне полкинник, душа офицер. Доложи ему. Помер, мол, старослужащий солдат и кавалер Трифон Калугин с весельем, как полагается. Ах ты, сукин сын, комаринский мужик! «Детка — Детка! — звонко вскрикнула девочка, легла головой на грудь солдату. и обхватило его плечи. И, должно быть, солдат почувствовал скудное и последнее для него тепло детских рук. Он задвигался и положил девочке на лицо тяжелую ладонь. «Темно мне помирать», — сказал он, — «хоть бы солнышко в полглаза увидеть». «Ты не кричи! Жизнь солдатская портянка снял и выкинул». Беги к офицеру, скажи, хоронить надо солдата по правилам службы. Солдат дернулся и застыл. В наступившей тишине было слышно, как кошка догрызала хлебную корку и тяжело дышал хозяин избы. — Вот тоже, — сказал он наконец, — навязались постояльцы на мой загривок. — Погодь! — он оттолкнул девочку и начал ловко шарить в карманах у солдата. — Мошна-то глубока да пуста! — зло бормотал он. — Голь перекатный, а вино пьют, да еще угощают. Мне двугривенный полагается за постой! Девочка вскочила. Хозяин качнулся, хотел схватить ее за подол, но девочка метнулась к порогу и, не оглядываясь, выбежала из из Бывает такая внутренняя уверенность в себе, когда человек может сделать все. Он может почти мгновенно написать такие стихи, что потомки будут повторять их несколько столетий. Он может вместить в своем сознании все мысли и мечты мира, чтобы раздать их первым же встречным и ни на минуту не пожалеть об этом. Он может увидеть и услышать волшебные вещи там, где их никто не замечает. Серебряный пень в лунную ночь, звон воздуха, небо, похожее на старинную морскую карету. Он может придумать множество удивительных рассказов. Примерно такое же состояние испытывал сейчас Лермонтов. Он был спокоен и счастлив. но не только любовью Щербатовой. Разум говорил, что любовь может зачахнуть в разлуке. Он был счастлив своими мыслями, их силой, широтой, своими замыслами, всепроникающим присутствием поэзии. Днем Лермонтов обошелся Щербатовой весь городок. Из сада они пошли посмотреть на разлив и узнали, что паром починят только завтра. Они долго сидели на теплых от солнца сосновых бревнах, наваленных на береговом песке. Щербатова рассказывала о своем детстве, о Днепре, о том, как у них в усадьбе оживали весной высохшие старые ивы и выпускали из коры мягкие острые листочки. Она увлеклась воспоминаниями. В голосе у нее появилось мягкое южное придыхание. Лермонтов любовался ею. Они пообедали у известной в городке бригадирской вдовы-поварихи. Она накрыла стол в саду. Цвела яблоня. Лепестки падали на толстые ломти серого хлеба и в тарелки с крутым борщом. К чаю бригадирша подала тягучее вишневое варенье и сказала Лермонтову, — Я его берегла для праздника, а вот сейчас не стерпела, выставила для вашей жены. Где это вы отыскали такой красавицу? Щербатова вспыхнула слабым румянцем. Лермонтов впервые за этот день увидел слезу на глазах Щербатовой. Она незаметно смахнула ее мизинцем. Он не узнавал ее. Она была прелестна в Петербурге. Но куда сейчас девалась ее тамошняя сдержанность, снежная, почти мраморная красота, и горделивость движений. Сейчас перед ним была простая, ласковая женщина, и тайная радость, что она переменилась так внезапно ради него, не покидала Лермонтова. Только к вечеру они вернулись в номера. Огромное солнце склонялось к разливу. Из большой комнаты в номерах, занятой офицерами, доносились то дружный хохот, то рыдающие стоны гитары и нестроенные пения коперник весь свой век трудился чтобы доказать земли вращение дурак зачем он не напился тогда бы не было сомнения под стеной номеров сидел на земле обхватив руками колени и положив на них голову знакомая нищенка она казалось, спала лермонтов остановился почему то одна спросил о «Где солдат?» Девочка подняла голову, но не встала. «Где солдат?» — повторил Лермонтов. «На слободке. Лежит в хате. Что с ним?» «А он помер. Как почернел, так и свалился под лавку. А меня к вам послал». «Зачем?» «А я не знаю», — шепотом ответила девочка, и лицо у нее задрожало. «Велел добежать до вас, а я не дослушала. Испугалась?» — Ага, — еще тише ответила девочка.